Глава 9. Медленно и уныло тянулись дни в высоких вязах. Лорд Харткасл, которого все уже признали постоянным обитателем дома, едва узнавал себя в том человеке, который вел теперь жизнь полностью и всецело отличавшуюся от прежней. Он давно привык к тихим и монотонным ученым занятиям, прерывавшимся лишь ежегодной поездкой в Лондон, на заседания всевозможных научных обществ, членом которых он являлся. Поэтому на нервы его и чувства действовало вовсе не уединение. Он с юности научился сдерживать порывы и страсти и сумел уравновесить нервический темперамент отточенным здравомыслием. Здоровье его ничуть не пострадало от многочисленных невзгод, и все же он, сохраняет трезвость, рассудка и сдержанность, постоянно пребывал в нервическом возбуждении, причина которого от него ускользала. «Я постоянно дышу атмосферой тайны», — говорил он себе, «и на каждом шагу мне встречается нечто, к чему я совершенно не готов. Например, почему такая надпись на могиле Эми? Почему я, любивший ее столь беззаветно и державший в объятиях ее безжизненное тело, не чувствую в душе всепоглощающего отчаяния, а вместо него лишь некий невнятный, но неукротимый импульс, который постоянно гонит меня вперед-вперед на поиски истины. Чем больше он думал, тем сильнее недоумевал, и разум его затмевался, ибо все мысли постоянно вращались вокруг одного и того же. Что до мистера Вордона Он, похоже, полностью свыкся с мыслью о безысходности и бесцельности своего существования. Обликом и привычками он превратился в глубокого старца и ввел жизнь человека, который знает, что будущее ничего ему не сулит, и, соответственно, все, что ему осталось, — это воспоминания. Он охотно говорил про миссис Уорден, ее болезни, кончину, но... Когда лорд Харткасл изредка намеренно упоминал при нем имя Эми, он либо стремительно выходил из комнаты, либо подчеркнуто менял тему разговора, пресекая любые рассуждения на эту тему. «Даже мои о ней разговоры причиняют ему мучительную боль, и он, видимо, знает, что я помню ее каждую минуту», думал лорд Харткасл, смотря в дальний конец библиотеки, где мистер Ворден сидел над раскрытой книгой однако взгляд его был бесцельно устремлён в окно, а мысли явно где-то витали. Наконец Харткасл решился. «Вот что, мистер Ворден произнёс он, пересекая комнату. «Мой вопрос, возможно, покажется вам бесцеремонным, но у меня есть весьма веские причины его задать. Я любил вашу дочь при жизни, и Господь-свидетель любил искренне. Люблю её и после смерти». Если бы она не умерла, она, возможно, не стала бы моей женой. Это никому неведомо. Но ее доброе имя даже после смерти дорого мне так же, как была дорогая она сама. Ответьте, я прошу вас о великом одолжении. Почему вы велели высечь на ее могиле имя, которое отличается от того, под которым она была известна при жизни?» то было подлинное ее имя, которым ее крестили», — отрешенно произнес мистер Ворден. Мысли его бродили в каких-то далях, а глаза смотрели поверх книги. Тогда лорд Харткасл, призвав на помощь все свое мужество и сделав над собой неимоверное усилие, задал вопрос, который занимал его все эти горестные дни. К нему, по сути, и должно было подвести то, о чем он спросил вначале. «Мистер Ворден, я прошу вас, скажите мне еще одну вещь. Поверьте, я спрашиваю не из праздного любопытства. Эмэ звали мать, мисс Ворден. Мистер Уорден явственно вздрогнул. Лицо его стало пепельно-серым. А потом, усилием воли взяв себя в руки, он ответил. «Миссис Ворден звали Хелен. Я думал, вам это известно». «Да, известно». Я прошу меня простить, мистер Ворден, если настойчивость моя кажется вам непозволительной. Я знаю, что не имею ни малейшего права задавать вам эти вопросы, но если вы готовы назвать сыновним мое к вам отношение в эти долгие горестные дни, я как сын прошу вас об отцовской откровенности. Как сын? Да, в эти тяжкие дни ты действительно был мне сыном. Но сейчас ты, мой юный друг, бередишь старые раны и просишь рассказать историю, что еще грустнее той, которая тебе уже известна, ибо она сопряжена с преступлением и грехом. Повисла пауза. Некоторое время оба молчали. Мистер Ворден закрыл лицо руками и унёсся мыслями к светлым дням своей юности, когда Печаль казалась чем-то далеким, а смерти будто не существовало вовсе. Долгая череда протекших с той поры непростых лет будто бы исчезла у него из памяти. И не видел он более ни комнаты, где сидел, ни своего собеседника. Его захлестнули воспоминания о бурных юных страстях, давних страхах и надеждах, дивных, озаренных солнцем часах, когда жизнь казалась куда более ценной, чем сейчас. Наконец он отнял руки от лица и заговорил медленно, будто во сне. «Я вижу ее как сейчас, такой, какой она предстала мне в день нашей встречи в далеком горном краю. Ноги ступают по красной черной лаве, за спиною полыхает закат, и каждый золотой и алый луч искрится во тьме ее великолепных волос. Я вижу белое платье, украшенное яркой лентой, и смуглолицую няньку с ней рядом. Она злобно хмурилась в ответ на изумление и восхищение, отразившееся в моем взгляде. Я едва удержался, чтобы прямо там не опуститься на колени у ее ног и не склониться перед нею, точно перед богиней. Будучи молодым и пылким, я излил ей всю свою любовь и преданность. Она призналась, что любит меня так же сильно, как и я ее. Она завладела моим сердцем, поиграла с ним, разбила и выбросила навеки. Он помолчал, обуреваемый воспоминаниями. Лорд Харткасл подался вперед, затаил дыхание. Мистер Ворден добровольно делился с ним именно теми сведениями, которые были ему так необходимы. Мистер Уорден продолжил. «Я обвенчался с нею по обряду церкви, к которой она принадлежала. Как сейчас вижу ее во всей ее венценосной красе. В жилах ее текла кровь испанских королей. Как она шествует по церковному нефу. Головка гордо закинута назад. Темные глаза то полыхают, то клонятся долу. Нежные губы приоткрыты, тонкие ноздри раздуваются. «Лорд Хардкассл», — произнес мистер Ворден внезапно обернувшись к молодому человеку, «вы считали, что дочь моя хороша собой, однако в сравнении с матерью, первой моею Эмэ». Она была лишь белой маргариткой рядом с царственной лилией. Он снова помолчал, а потом продолжил. Мы прожили вместе четыре коротких года в полной любви, но отнюдь не в согласии, ибо из-за ее горячности и своеволия в семье нашей часто бушевали буря. В конце концов я решил, что необходимо хотя бы смирить, если не побороть ее строптивость. Оказалось, что мне это совершенно не по силам. Я так избаловал ее, потакая всем ее прихотям, что она не признавала никаких моих попыток ее обуздать. Масло в огонь подливала ее няня Изола. Она боготворила свою молодую хозяйку, едва ли не причисляя ее к существам высшего порядка, и постоянно ей твердила, что я превратился в грубого тирана. Я же просто пытался научить свою жену хоть немного сдерживать свои страсти. Видя это, я однажды утром залучил Изолу для долгого беспристрастного разговора на этот предмет. Я заверил ее, что единственная моя цель — обеспечить покой и счастье ее юной хозяйке. Я молил ее оказать мне в этом содействие. Как оказалось, в Туне Изола громко и упрямо возражала мне на своем севенольском Петва. Мадмуазель, так она по-прежнему называла мою жену, идеально. Чего мне еще не хватает? Я хочу заледенить горячую южную кровь, струящуюся в ее жилах, и обучить ее осмотрительности и коварству холодных сердцем северян? А известно ли мне, что отец и мать Эме поручили ее в смертный час по печенью Изола, и никакие земные и небесные кары не заставят ее обмануть их доверие? «Я люблю тех, кто любит ее», заключила эта преданная, но скудоумная бедняжка. «А тех, кто ее ненавидит, ненавижу смертной ненавистью». Последние слова она едва ли не пришипела мне в лицо, после чего резко развернулась и ушла, уводя за руку мою малышку. Они, мол, пойдут сейчас и нарвут лилий, чтобы сплести мамочке венок. Я обратился к самой Эме, Спросил, готова ли она представить мне искренние доказательства своей любви, ибо я пришел просить ее о великом одолжении. «О чем ты?» — досадливо прервала меня Эмэ. «Да, я в последнее время люблю тебя меньше прежнего, потому что ты резок со мной и жесток. Как очаровательно она выглядела в то утро, и даже злость и вспыльчивость не портили ее красоты. помню, Она не зала прелестные андалузские бусины. Сплетённый нашей малышкой венок из привядших лилий сполз ей на лоб. Талию она обвела индийским шарфом, он не спадал складками поверх белого платья. Ах, бедняжка Эмэ! Моя девочка-жена, ей тогда едва исполнилось 19 лет. До самой смерти образ твой останется в моей Памяти во всей его свежести и прелести, каким был в то последнее утро, когда я смотрел в твое дивное лицо. Я хотел попросить ее о совсем простом одолжении, всего лишь отвезти ее и дочь в Англию и представить моим родным и друзьям, от которых я несколько отстранился за годы проживания во Франции. Но горячее всего я молил ее о том, чтобы Изола осталась на этот срок среди своих сородичей. И я объяснил, что прошу об этом из лучших побуждений. Во время нашего отсутствия об Изоле будут неусыпно заботиться, а поскольку я всей душою люблю свою жену, я хочу хотя бы ненадолго заполучить ее в полное свое распоряжение. Тут разразилась буря. Гнев моей жены оказался неистов. Или я намерен убить ее в каком потайном месте? Иначе зачем мне разлучать ее с родным солнечным краем и с той единственной, что любит ее всей душой? То была неописуемая сцена. Тщетно пытался я увещевать и успокаивать. Гнев ее был подобен вихрю, и он вынес ее прочь из комнаты. Я не решился за ней последовать. Ибо был сам не свой от возмущения Я кликнул свою малышку Она играла в саду И мы с ней отправились на долгую прогулку по горам Я думал, что наедине с любимой дочуркой На свежем воздухе я смогу вернуть себе душевное равновесие И придумать более взвешенный план дальнейших действий Вернулись мы под вечер Эмми по дороге напевала и разбрасывала цветы У дверей дома нас встретил один из слуг. Он вручил мне письмо от жены, а в ответ на мои расспросы сообщил, что они с Изолой покинули дом сразу же после нас, да так и не вернулись. Обуреваемый тяжелыми предчувствиями, я вскрыл письмо и прочитал слова, которые несводимым клеймом выжжены у меня в памяти. «Ты меня больше не любишь. Это доказывает каждый твой взгляд, каждый поступок». Много месяцев я смотрела, как любовь твоя угасает, но не стала протягивать руку, чтобы ее удержать. Я отправляюсь к тому, кто боготворил меня с самого детства, к кузену, проживающему в Арагоне. В его доме и в его присутствии я готова, если ты этого захочешь, с тобой встретиться, но даже не пытайся вернуть меня обратно, потому что я вырвала образ твой из своего сердца. Эме. Я покачнулся, будто от удара на отмыш. Комната поплыла перед глазами, потом спустилась тьма, и я рухнул на землю. Лорд Кассл, я вас утомил?» «Когда вы просили меня об откровенности, ожидали ли вы, что вам придется выслушать подобную повесть про мать Эмми?» «Я этого не ожидал, мистер Уорден». Но я хочу спросить, знала ли Эми, как ее мать перед вами виновата, или она считала вашу вторую жену своей матерью? На оба ваши вопроса я должен ответить отрицательно. Эми сказали, что мать ее умерла, насколько ребенок мог понять, что это значит. Но чарующий образ так четко запечатлелся в детской голове, что Эмми, полагаю, мать свою так никогда и не забыла. Впоследствии, впрочем, не стану забегать вперед, лучше расскажу вам все по порядку. Очнувшись, я сполна осознал всю глубину своего несчастья и сразу же принял меры, чтобы убедиться, что жена моя привела свою угрозу в исполнение. Увы, убедиться в этом оказалось проще простого, и бесстыдство ее поразило меня в самое сердце. Я тяжко страдал, однако не предпринимал никаких попыток ее вернуть. Она меня разлюбила, я не стану ее удерживать. Лишь одна эта мысль и крутилась у меня в голове, и с тех пор всю свою любовь и заботу я посвящал одной только маленькой Эми. Я поспешно увез ее туда, где слухи о материнском имени и ее грехе не могли нас настигнуть. Мы уехали из Верхней Луары и обосновались в Сен-Сувере под Бордо. Я нанял Эми, прекрасную гувернантку-англичанку, ту самую даму, которая впоследствии стала моей женой, и попытался отвлечься, пополняя свои знания и никогда не живя в праздности. Мы прожили в Сен-Сувере около года, и вот однажды утром спокойствие мое нарушило появление Изолы. Она стояла у ворот. В первый момент я решил, что жена моя раскаялась и прислала об этом весточку. Потом я увидел, что Изола одета в глубокий траур, и понял, что она принесла совсем иные новости. «Твоя хозяйка умерла» произнес я, сразу же догадавшись, что дело плохо. Изола склонила голову. «Расскажи все, как есть, Изола!» попросил я, задыхаясь, все еще не утратив надежды, что она передаст мне слова любви и покаяния. «Рассказывать нечего», — ответила она холодно. «Она умерла, вот и всё. «Но где, когда, как?» Допытывался я, ибо душа лкала сведений о жене. Простудилась, отказалась лечиться, да так и умерла. Больше сказать нечего, — ответствовала Изола. И она ничего не просила передать ни мне, ни своей дочери? Тут Изола рассмеялась хрипло и презрительно. А чего месье ждал? Дон Жозеф хорошо о ней заботился, давал все, что просила. В последний час он был с ней рядом и сжимал ее в объятиях. Мне не хватило душевных сил расспрашивать дальше, и когда Изола повернулась ко мне спиной, ничего не добавив и не попрощавшись, я не стал ее удерживать. Малейший намек на раскаяние пробудил бы во мне былую любовь к жене, но она умерла как и жила в грехе, и это был самый невыносимый удар. Я тогда сильнее всего боялся, что до Эми дойдут какие-то слухи об этой ужасной истории. Я попытался с большим успехом запутать ее детский разум, я называл матерью ее гувернантку. Чуть позже мне пришла мысль, что если я подарю ей другую мать, она окончательно забудет первую. В результате, через некоторое время после смерти Эме я вступил во второй брак. Чем это закончилось, вы знаете. Всю свою жизнь, до недавнего времени, я прожил спокойно и относительно счастливо. Мистер Уорден снова умолк явно утратив самообладание, а потом с видимым усилием завершил свое тягостное повествование. Вскоре после второй женитьбы я уехал из Сен-Совера в надежде окончательно стереть из юного ума Эми все воспоминания о раннем детстве. Как мне кажется, я до определенной степени преуспел. Мне даже казалось, что преуспел полностью, пока однажды, Года два назад она к великому моему изумлению не спросила «Папочка, расскажи мне, пожалуйста, о той красивой даме, которая со мною играла, когда я была маленькой. Она ведь была моей настоящей мамой. В тот день я в первый и в последний раз в жизни солгал собственной дочери». Я заверил ее, что та дама была гувернанткой, а настоящая ее мама — миссис Уорден. «Ты мне точно говоришь правду, папочка?» — спросила Эмми, заглядывая мне в глаза. Я еще раз ее в этом заверил. «В таком случае, — капризно заявила моя дочь, — гувернантку я люблю сильнее, чем маму, потому что она меня целовала». Играла со мной, брала на руки, а эта мама целыми днями только и делает, что сидит, вышивает и принимает гостей. Слова эти поразили меня в самое сердце. Между Эмми и ее мачехой так и не возникло особой приязни. Характеры у них были совершенно противоположные. И с каждым годом отсутствие между ними каких-либо душевных уз становилось все более очевидным. Никто из моих родных и знакомых не знал, что я состою во втором браке. Они считали миссис Ворден моей первой и единственной супругой, а сама миссис Ворден, не имея близкой родни, без всякого труда скрыла тот факт, что вышла замуж за вдовца. Мы с первой женой жили Очень уединенно среди французских крестьян, и я совершенно не боялся того, что в Англии до Эми дойдут какие-то слухи про ее родную мать. Но все эти предосторожности не помогли. Зов крови проявился совершенно непостижимым образом. Мистер Уорден резко умолк. «Лорд Харткасл, я просто не в состоянии рассказывать дальше мою печальную историю». Вы и помыслить не можете, чего мне стоило вообще начать этот разговор. Давайте его прекратим. «Как мне вас благодарить, мистер Ворден? От всей души воскликнул Харткасл. Он вскочил и пожал мистеру Вордену руку. «Как мне благодарить вас за ваше ко мне доверие?» «Дело в том, что я много недель все обдумывал и обдумывал случившееся, Едва ли никак во сне, и мысли мои неуклонно возвращались к вам. Я был убежден, что именно вы держите в руках ключ к разгадке тайны. Я совершенно не сомневаюсь, что сделал сегодня важный шаг к постижению истины. Сквозь тьму пробился луч света. Посмотрим, куда он нас приведет. Мистер Ворден, согласны ли вы покинуть на время свой дом, Видит Бог, в нем невероятно уныло, и вернуться вместе со мной в те края, где пережили первую любовь и горе. Вам хватит сил? Кто знает, может, там нам откроется некая важная истина. Мне сейчас трудно пересказать вам ход своих мыслей, я должен еще раз все обдумать. Пока мне очевидно, что Изола вас ненавидела, а Эмми обладала сильным сходством характера с покойной матерью. Она была столь же порывиста и безрассудна. Впрочем, в картине присутствуют и другие пятна света и тени, которые должны лечь на свои места прежде, чем ее можно будет назвать завершенной. «Да», — удрученно произнес мистер Уорден, — «Эмми была бледным подобием» не могу не употребить этого выражения, своей матери как внешностью, так и характером. Она, скажем так, напоминала ее видом и очерком, но была лишена той ослепительной насыщенности цвета, которая придавала столь опасную притягательность ее матери. Странно другое. Это сходство особенно бросилось мне в глаза, когда она лежала безжизненная и бездыханная, в гробу. Я даже едва не задался вопросом, Эми это или ее мать. «Я тоже увидел тогда в лице Эми нечто, чего никогда не видел раньше», — сознался лорд Харткасл. «Мистер Уорден, у меня осталась одна цель в жизни — спасти Эми в смерти, как я спасал бы ее в жизни от позора и бесчестия. Я хочу написать имя,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 Мистер ворден вгляделся в раскрасневшееся от искреннего рвения лицо юноши и негромко промолвил. «Лорд Харткасл, я думал, что знаю про вас все. Сейчас оказалось, что все я узнал лишь сегодня. Да, я поеду с вами в Пьюи, да и вообще куда скажете. Сил достанет, а, кроме прочего, мне, старику...» Совершенно безразлично, в каком уголке мира закончить свои дни.